После вьюги После угомонившейся юге Наступает в округе покой. Я прислушиваюсь на досуге К голосам детворы за рекой. Я, наверное, не прав, я ошибся, я ослеп, Я лишился ума белой женщины, Мертвой из гипса. На зим падает навзничь зима. Небо сверху любуется лепкой Мертвых, крепко придавленных век. Все в снегу, двор и каждая щепка, И на дереве каждый побег. Лед, реки, переезд и платформа, Лес и рельсы и насыпь, и ров Отлились в безупречные формы, Без неровностей и без углов ночью сном не успевши забыться в просветлении вскочивши с софы целый мир уложить на страницы уместиться в границах строфы как из войны пни и коряги и кусты на речном берегу море крыш возвести на бумаге целый мир целый город в снегу 1957 год